Если говорить об общественных организациях, то европейские и китайские общины привезли с собой собственные, хотя порой и пересекавшиеся традиции. В результате в Австралии возникла довольно богатая общественная жизнь, хотя сами организации по отдельности были, как правило, маленькими, чрезвычайно подверженными внутренней фракционной борьбе и порой существовали только на бумаге. Перед бывшими белогвардейскими офицерами открывался широкий выбор ветеранских объединений, а маленькие конкурировавшие между собой группы монархистов вели друг с другом бесконечные войны. За множеством сбивавших с толку аббревиатур, всех этих ров, род, сбонр, «свод» стояли разнообразные зонтичные организации, соревновавшиеся за первенство в русской диаспоре и на территории Австралии и на международной арене. Но были и более специфические группы, созданные, например, для бывших членов русского корпуса, основанного в Сербии или в Ласовской армии РОА. Некоторые организации, например, Союз служивших в российской армии и флоте, просветали еще в Шанхае а затем были перенесены в Австралию. В целом, многие сообщества и ассоциации были просто перенесены в Австралию из Шанхая, Тяньцзиня и особенно Харбина, чьи бывшие жители и после переезда продолжали ощущать себя харбинцами. Дипижа напротив приезжали из Европы, как правило, не имея какой-либо социальной опоры, не считая разве что немногочисленных счастливчиков, которым повезло завязать тесные дружеские узы с соотечественниками в тех или иных лагерях перемещенных лиц в Германии и Австрии, особенно в Мюнхегофе. В австралийской диаспоре понятия казаки и русские не сливались до такой степени, как это происходило в Шанхае в 1940-е годы или на Тубабау при Григории Бологове. Внутри более обширной русской общности казаки сохраняли свою особую идентичность. Или, быть может, правильнее было бы говорить о разных идентичностях. Ведь казаки, приехавшие из Европы, принадлежали к одной группе казачьих войск Донскому, Кубанскому и Терскому, а казаки из Китая к другой, Уральскому, Забайкальскому, Амурскому и Уссурийскому войскам. В Мельбурне и Сиднее, а также в Квинсленде возникли казачьи станицы с выборными атаманами, причем часто население одной станицы составляли семьи из одного войска. В Сиднее и Брисбене преобладала китайская ветвь с представителями Уральского, Сибирского и Дальневосточного войск. В Мельбурне осели выходцы из юго-западных областей бывшей Российской империи. Для западных казаков трагедия в Лейенце, насильственная выдача британцами казаков для репатриации в СССР в 1945 году, ознаменовала важнейший момент в истории страданий принятых от рук советских солдат или коммунистов. Церковь. Для многих русских эмигрантов после военной волны церковь служила главной опорой, костяком русской общины в Австралии. Вместе с тем, эту церковь во многом создавали собственными усилиями сами эмигранты, и прежде всего священники РПЦЗ. Прибывшие в конце 1940-х из лагерей ДП. В Брисбене у настоятеля Валентина Антоньева имелся приход из 90 семей, но он служил в обычном домике до тех пор, пока за несколько лет до начала войны в Кенгуру-Пойнт не построили церковь Святого Николая. Приход раздирали внутренние склоки. Некоторые прихожане ушли в греческую православную церковь. Самого отца Валентина в годы войны интернировали вместе с некоторыми его прихожанами за распространение фашистской пропаганды и выступления с прогерманскими проповедями. В 1942 году в Сиднее, в Столетнем парке, при поддержке сербской и греческой общин, открылась маленькая русская православная церковь. В Мельбурне русские молились в Сирийской православной церкви на улице Виктория Парад, потому что служивший там священник отец Антоний был большим русофилом. До революции окончил Московскую богословскую академию и проводил богослужения не только на арабском, но и на церковно-славянском языке. Еще в 1948 году в Австралии было всего два русских православных прихода, в которых служили четыре православных священника. Присутствие православной церкви в стране было столь ничтожным, что в вопросниках при переписях населения в довоенные годы она даже не включалась в перечне возможных вероисповеданий. И лишь 15 декабря 1949 года обрела статус религиозной конфессии для совершения бракосочетания. После войны прошло еще несколько лет, прежде чем стало заметно влияние, оказанное перемещенными лицами на православную церковь в Австралии. Фундамент был заложен еще в Германии, где РПЦЗ посвящала в сан священников служителей из числа ДП и учреждала приходы в лагерях. По большей части эти священники были родом с Украины чаще всего из западной её части, находившейся в период между мировыми войнами под властью Польши, и потому верующие сталкивались с трудностями, хотя, конечно, они не шли ни в какое сравнение с теми смертельными опасностями, какие угрожали духовенству в Советском Союзе. Пережитые гонения, аресты, депортации превратили многих из них в воинственных антикоммунистов. Во время войны, когда немцы оккупировали Украину, православные священники часто получали возможность возобновить богослужение, прерванные при советской власти. И потому их отношение к нацистам, как правило, было в целом положительным. При этом нельзя сказать, что немцы как-то особенно берегли православное духовенство. Нередко священников угоняли вместе с семьями в Германию в качестве остарбайтеров. Именно таким путем они и оказывались после войны в германских лагерях ДП, где активно организовывали сопротивление репатриации в СССР и старались обратить в веру перемещенных лиц из числа советских атеистов. Русская православная церковь за границей стремилась расширять свое влияние, отправляя своих священников в Австралию и Новую Зеландию а вскоре после окончания войны назначила своего епископа Феодора Рафальского. Ему было в ту пору чуть за пятьдесят. У него была вполне типичная биография и хорошее образование.